Глава тридцать восьмая. У последней черты наш общий друг перестал выходить на связь. Я мог бы взять часть денег. Скрипучий голос, словно сорвался с пленки и умолк. Три остывшие чашки кофе стояли на огромном полированным столе, и Меркулов попросил их заменить, когда очередная запись закончилась, и они с друзьями выкурили еще по сигарете. Чтобы избежать любой утечки информации, он приглашал Грязнова к себе. В Муре Гончар ещё числился его заместителем и рыл землю, стараясь выслужиться. Каким-нибудь образом наличие тайных записей могло стать ему известно. Поэтому на прослушивание собирались в прокуратуре, в кабинете, специально отведённом для этой цели. Третьим на прослушке всегда был турецкий Гризнов уже не бледнел и не удивлялся, а шоколающее открытие относительно Игнатова, который оказался вовлеченным в банду банковских, отнюдь не поразило его. Тяжелее всего он пережил предательство Гончара, с которым в молодости ловил бандитов. Его веселый прищур даже в самые трудные моменты помнился до сих пор. К сожалению, сказал Миркулов. Мы всё ещё не собрали достаточно улик для суда. Какой друг, какие деньги? Но сами для себя мы уже можем восстановить картину, спросил Турецкий. Я полагаю, что 5 млн евро взяли банковские под началом Борца, а на водку, безусловно, дал Игнатов. Водителям Уралов было велено встать на погрузку у трапов Ила и Боинга. Я выяснил, что к банковским они не имеют отношения и согласились срубить по-быстрому за большую мзду. И Костя прав. Пока мы не взяли те самые 5 миллионов, расследование закончить мы не можем. Я думаю, что отставка Игнатова спугнёт главаря банковских, и это то, что надо. Не исключаю, что он в ближайшие дни попытается уйти, забрав весь куш. Безусловно, активизируется гончар. Но вот должны ли мы препятствовать отъезду Игнатова? Мне неясно. Поезд едет. После некоторого размышления сказал Меркулов. Эти двое скорее исцепятся. Как только деньги будут найдены, я дам санкцию на аресты Игнатова. Раньше нечего и соваться. Можно все испортить. Это тот случай, когда у стен есть уши. А кто такой рыжуха? Как бы самому себе задал вопрос Турецкий. Помнится, Игнатов говорил о нём как об особе мужского пола. В убийстве Векулова участвовала рыжеволосая женщина, в которой свидетельница подозревала переодетого мужчину. Может быть, это он? Ему никто не ответил, но Турецкий понял, что друзья думают точно так же. "Ты да лучше скажи, как там наш отпускник, юный гений разведки?" обратился Меркулов к начальнику Мура, который держал с отпускником связь. По всей видимости, главарь банковских намеревается дать тягу и срочно ищет новых помощников. Он уже предлагал нашему юнному другу сопровождать его в какой-то поездке на 2 дня. Скорее всего, у него есть надёжное лежбище. Никому из прежних своих подельников не доверяет, потому что любой из них может быть страхом или деньгами подкуплен тем же Игнатовым. У нашего друга солдатский отпуск заканчивается, поэтому главарь, если захочет воспользоваться его помощью, будет торопиться и скорее всего, достигнув лежбища, попытается убрать свидетеля. Так что риск велик, но без риска, как говорят, не выловишь рыбку из пруда. Меркулов вдруг шумно вздохнул. Честно говоря, сам бы пошел, чтобы не подставлять молодых. Турецкий не позволил себе усмехнуться, только сощербил глаза. Не от Костя. Теперь это их время. У нас с тобой уже силы не те, быстрота, реакция не та. Я это почувствовал во время стычки с тем арабским наемником, как я его называю, который хотел заколоть прямо в больнице Марию Викулову. Да, кивнул турецкий. Надо сказать, я был в превосходной форме. Не пил несколько дней, курил в меру, а чувствовал, что не успеваю. Что не задумываю, он уже видит и опережает меня, опережает в ударах и нырках. Но ты же всё-таки одержал верх, нетерпеливо вставил Меркулов. Да, если бы Викулов не выстрелил, неизвестно, как бы всё повернулось. То есть я бы, конечно, его не упустил. А Викулов своим выстрелом все испортил, потому что убил наповал. Долго не тренировался, но сейчас дело не в этом. То уже прошлая история. Я хотел в этом сказать, что здесь неизмеримо важнее твоя голова и совесть и честь. А отпускник, о котором ты волнуешься, хорошо тренирован, вставил Гризнов и главарю банды голыми руками его не взять. Железный парень. Миркулову такая уверенность не понравилась. Что вы заладили, железный? Сколько таких железных под крестами в гробах должно быть обеспечения операции? Вот об этом сегодня и доложите. Заместитель генерального прокурора по следствию Миркулов имел чин государственного советника юстиции первого класса, что соответствовало воинскому званию генерал-полковник. И об этом он жёстко напоминал друзьям, когда считал нужным. Допив остывший кофе и аккуратно загасив сигарету, Грязнов поднялся. "Задание будет выполнено", произнёс он без иронии. "Но позвольте высказать ещё одно соображение". "Валяй", коротко ответил Меркулов. "В деле банковских мы подошли к последней черте. Как и когда мы перейдём её, неизвестно". считаю что наши соображения относительно игнатова надо доложить генеральному прокурору и немедленно затем по согласованию с ним может быть и министру внутренних дел перехваченные записи достаточно характеризуют генерал-майора игнатова как одного из организаторов банковской мафии потому что никем иным он быть не мог уже в силу своего служебного положения Пусть мы не обладаем пока полными данными, но и то, что имеем, свидетельствует против него весьма красноречиво. Ты, Саша, тоже так считаешь? вскинул голову Меркулов. Турецкий словно ждал этого вопроса и ответил твёрдым прямым взглядом: "Да, Костя. Неизвестно, что с нами завтра будет, а эта информация не должна пропасть".